Продолжаем читать книгу Мухтара Гусингаджиева «Вверх по наклонной». Пару слов хочу сказать о том, что мне рассказал на днях Мухтар. Оказывается, ему пишут очень многие о реакции на эту книгу их детей. родителей, если читают книгу вслух на ночь, договариваясь с детьми на прочтение всего одной главы, то после... ее прочтение дети снова и снова просят читать еще и еще. Если же дети постарше, то они вырывают буквально эту книгу друг у друга, чтобы быстрее прочитать самому. И ценность этой книги сейчас трудно измерима. Поэтому я продолжаю читать эту книгу, чтобы как можно больше людей поняли, что даже в таких трудных условиях, которых оказывался Мухтар в течение жизни, можно выходить победителем. В этой книге настолько большой жизненный опыт и опыт преодоления трудностей, что, пожалуй, в другом любом месте вы такого не найдете. Глава 5. Поиски путей. 1976 год. Каждый раз, когда приходилось добывать пропитание нечестным путем, я думал, нет ли другого законного способа, но нет, не было его. Например, после рынка болят уши, от того, что когда поймают, то не просто дерут их, а буквально повисаешь на одном ухе, оторвавшись от земли, и дня три после этого к ним нельзя даже прикоснуться. Больно, но это лучше, чем привод в милицию. Еще одним моим пристрастием, правда рискованным и отнюдь недоходным, было заглядывать в чужие дворы и отпускать привязанных собак. Отец научил меня, как можно подойти к любой самой злой собаке. Выделено жирным. Не надо другого образца, когда в глазах пример отца. Пес готов разорвать всех в клочья. А отец просто подходит к нему, не выдавая страха, не обращая никакого внимания на угрозы, словно к котенку. Мне всегда было жаль собак, которые либо мерзли на цепи, либо скулили от жажды у опрокинутых мисок. Я хорошо знал еще с калмыцких степей, что такое жажда. Отпуская собаку, мне нравилось видеть ее радость. Мне казалось тогда, что я совершал самое высшее милосердие на этой земле. В этом занятии опасность грозила не со стороны зверей, а со стороны людей, то есть хозяев. Со зверем было легче найти общий язык, а хозяева, помнится, даже приписывали попытку ограбить их дом. Одним милосердием сыт не будешь, и со временем это увлечение я забросил. Однажды даже попробовал самое низкое, хотя воровать, по-моему, ниже, чем это. Я попробовал попрошайничать. И как вы думаете, когда дадут – стыдно, когда пошлют – еще хуже. На этом поприще я проработал всего полдня, выдавливая силы из себя все, что меня тормозило – совесть, стыд и прочее. Собирать по городу бутылки – да, можно – но для этого нужно опуститься для мусорных ящиков. Собирал. Но старался не опускаться, а наоборот, подниматься. Иногда поднимался до четвертых этажей по балконам, где обычно принято хранить банки и бутылки. Осторожно бросал в кусты, если таковые были, а если нет, то приходилось проделывать этот рискованный путь вверх по несколько раз, пока на балконе не кончится тара. Чтобы не путаться, чистил балконы по порядку. До квартирных краж оставался один шаг. Иногда появлялись мысли об этом, когда находился на чужом балконе или лоджии, и в окне не горел свет. Но я тут же отгонял такие мысли прочь. От них становилось страшно, и, возможно, этот страх спасал меня от многого, от чего не спас моего старшего брата. Просто у него, видимо, не было этого страха в достаточном количестве. Лазание по балконам вообще не считалось таким уж преступлением, скорее шалостью, за которую порой можно было сильно склопотать. Иногда моим компаньоном был один приятель, сосед с четвертого этажа по имени Гасан Хан. Он был небольшого роста, очень компанейский и на всю жизнь запомнился мне тем, что его невозможно было научить говорить иначе, как «мама пришел, а папа пришла». Еще одним из любимых занятий было ездить в дальние рейсы на Пушкину гору. Официально она называется Пушкин Тау. Ночами в верхних этажах подъездов обычно можно было угнать детскую коляску, которую за рейс наполняли тарой, и помыв урожай где-нибудь у крана или в луже, везли сдавать бутылки. После рейса ночью коляску мыли и ставили на место. Но это занятие не прижилось в беду несоответствия характеру и темпераменту. Хотя мне это дало возможность исполнить мою давнюю мечту – съездить в соседний Дербент, один из древнейших городов Европы, если не самый древний, о котором написаны книги на многих языках мира. Дербентская крепость давно манила меня своей древностью. Я очень любил в школе историю и знал про Дербент по книгам. Но вот мечта сбылась. Накопив пять рублей, я съездил туда и провел весь день, удивляясь каждому камню, каждому памятнику древности. Я рос, и бутылочный бизнес стал для меня слишком мелким, неспособным удовлетворить растущие вместе со мной потребности. По мере возрастания потребностей возрастал и риск, занялся угоном велосипедов, но на этот раз не для себя. а для продажи. Это более доходно. Лучше всего угонять в соседних поселках, тогда и красить не надо. После одного такого дела можно недели две жить и не тужить. Стал замечать за собой то, что изо дня в день я становился наглее и рискованнее. Несколько раз попадался, что обычно заканчивалось дракой, иногда сразу с несколькими. Бывало, отобьешься удачно, а бывало так побьют, что сидишь где-нибудь весь в крови и думаешь, здесь что-то не так. А когда какой-нибудь милиционер просто посмотрит в мою сторону, то мне казалось, конец. Каждый, идущий навстречу, казалось, сравнявшись со мной, схватит и поведет в милицию. И этот образ жизни меня отнюдь не устраивал. С каждым очередным делом возрастало недовольство собой. Меня мучило чувство собственного ничтожества и подлости. Все дальше отдалялся я от моего идеала, от того человека, каким себя представлял, когда вырасту. Все это не могло не заставить меня искать новые способы заработка, более гуманные или хотя бы более честные. Искал. Так, например, Мороженое привозили не каждый день, но подождав около часа или двух, можно было заработать одно или два мороженых, помогая его разгружать. Но за это место нужно было драться, а овчинка не стоила выделки, ведь чаще всего это заканчивалось порванной одеждой. В то время бедность настолько одолела нашу семью, что до сих пор, не могу забыть картину, как, войдя на кухню, я увидел одну из сестренок. которая, вернувшись из школы голодной, открыла дверцу кухонного шкафа и, не найдя там ничего съедобного, присела и тихо заплакала. Она меня не заметила, и я тихо ушел в комнату с комом в горле. Долго просидел я там, раздумывая о том, что мне делать, то ли идти по стопам отца и брата, то ли продолжать так жить. К тому времени мне было уже четырнадцать лет. Я искал себя, искал правильный путь, противоположный тому рискованному и далеко нечестному, по которому шли мой отец и старший брат. Стремясь доказать всем, кто говорил, что меня ждет только тюрьма, их неправоту, впал я еще в одну крайность. Сильное желание противостоять той непреодолимой темной силе, тому напору судьбы, что сулили только один путь, путь вниз, привело меня в кружок юный друг милиции. в которой редко кто записывался. Это занятие имело два названия – официальное — дружинник, а в народе – стукач. И это тогда, когда меня уже в лицо знали во многих магазинах и не во всякие из них впускали, когда я уже порядком надоел участковому, который неоднократно пытался завербовать меня как помощника милиции не дать скатиться. В очередной раз, оказавшись у него в кабинете, я и решил, что вопреки судьбе и всему белому свету стану милиционером и к тому же дослужусь до самого высокого, какой только существует в милиции, чина. Мне тогда показалось, что этот путь и есть самый правильный, самый надежный. Вот всем докажу, что будет не так, как они говорили, а совсем наоборот. Не меня будут сажать, а я. Конечно же, моей задачей поначалу было просто стучать. Ведь это единственное, что я мог делать на этом новом, еще мне незнакомом поприще. Желая выслужиться, я должен был докладывать все, что где узнаю или услышу от друзей в школе и прочее. Мне участковый лично гарантировал, что когда подрасту, я поступлю в высшую школу милиции и стану офицером. А все мои нынешние заслуги обязательно будут учтены при поступлении. В голове уже витали мечты, в которых я видел себя в роли генерала советской милиции. Найдя себя в этом, я совершил первую свою операцию. Я доложил, что некий бахадур из нашей школы угнал велосипед. Тот самый бахадур, который позже скинется со школьной лестницы директора школы, ударив его кулаком в лицо за то, что тот бил головой об стену его младшего брата в школьном коридоре. Был у нас такой директор школы. Ростом он был маленький, но свою малость компенсировал жестоким обращением с детьми. На перемене мог поймать любого резвого ученика и просто головой бить об стену. Бахадур был самым большим в школе, так как несколько раз оставался на второй год. Его одноклассники давно были в армии, а ему нравилось околачиваться там, где он самый сильный, хотя не самый умный, что меньше всего его волновало. Я знал, у кого он угнал велосипед и где теперь тот находится. Мы поехали среди ночи на служебной милицейской машине на край города, где на отшибе находился их дом. Там нашли и забрали краденое. Дома был только их отец и один из самых младших братьев. который еще не мог красть виду малолетства, но его злобный взгляд уже говорил о многом. Ведь минуты во мне боролись два противоположных чувства, и я не знал, которое из них мое и какое же из них истинное. Одно чувство представляло меня героем, человеком, ставшим на верный путь, а другое противоречило первому, представляя меня низким, подлым и ничтожным человеком. Возникал вопрос – Если я решил быть честным, то как же я умолчу о своих деяниях, тем более, что в это самое время я ездил на одном из недавно мною угнанных велосипедов. После такой чекистской операции, а на тот момент я себя именно чекистом и представлял, я не спал всю ночь. Я знал семейство Бахадура, и меня мучил вопрос, как я посмотрю в глаза их отцу, когда встречусь на улице. Я знал, в какой нищете они живут, как, впрочем, и многие семейства вокруг. Ведь и он знает нашу семью, знает, кто мы, и это было ужасно мучительно. В результате бессонной ночи под напором нахлунавших сомнений я подал в отставку. Это не мое. Я понял это раз и навсегда. Делать себе карьеру на чужом горе мне пришлось не по вкусу. Хотя так думать неправильно, ведь я защищал закон и защищал невинно пострадавших. После этого я долго опадил то место, где мог встретиться с участковым. Такой перспективы, где я буду бояться смотреть кому-то в глаза, я не хотел. Мне хотелось свободной, независимой, честной и любимой профессии, но какой именно, я знать тогда не мог. Не мог я отчетливо представить себя в будущем, хотя в моем воображении уже вырисовывались некоторые контуры. Одно я знал, это должно быть чем-то высоким, красивым, красочным, праздничным и вообще противоположным всему нынешнему. Поиски продолжались и продолжались долго. Перепробовал я уже многое, но, как оказалось, не все». Общество наше многогранно, и если присмотреться, то можно обнаружить много возможностей, причем разнообразных и противоположных. Выбирай по вкусу. Если ты еще не получил даже паспорта, но ты горд, тебе не подойдет стучать, но можешь воровать. Если чистен, то воровать не гоже, и тебе остается собирать бутылки по свалкам. Если и это считаешь унизительным, то... Я пришел к выводу, что если быть в этом обществе и гордым, и честным, и порядочным одновременно, то не выжить. С каким-то из этих качеств нужно было расстаться. Пусть не навсегда, но до совершеннолетия, чтобы потом законно устроиться на работу и уже тогда соблюдать свои принципы, не ущемляя их. Дальнейшие поиски правильного привели меня к следующей истории. Как-то на вокзале в поисках очередной жертвы моего коварства я встретил шпану с соседней улицы. Все в какой-то пыли, словно их валяли в муке. Оказалось, угадал. Они грузили муку из вагонов и теперь направлялись в колонке мыться. Я прицепился с вопросами и узнал, что договариваться нужно со старшим, которого с ними не было. Мне посоветовали прийти завтра с утра к товарным вагонам, что стояли в тупике. Очень обнадеженный этим я отложил свои предыдущие намерения и довольный пошел домой. По дороге я представлял уже, кому и что подарюсь сестер на заработанные, честные деньги. Утро. Вокзал. Прибыл в назначенное место. Там шпаны человек шесть. Среди них тип, который мне сразу не понравился. Уж больно уверенно он командовал этой шпаной. Увидев мое появление, один из шпаны что-то сказал ему, указывая на меня, и тот не церемонии подошел ко мне и спросил, «Работать можешь?» «Конечно», — был мой ответ. Два-три слова о том, что в конце недели он заплатит в зависимости от того, сколько будет работы, какой груз, сколько тонн и так далее. Он спросил, готов ли я приступить к работе сейчас. Боясь упустить шанс, я прямо в своей одежде начал работать. В том году в школу ходил во вторую смену и мог первую половину дня работать. Ежедневно в 8 утра и был на вокзале. Иногда грузили железные детали каких-то агрегатов, иногда разные трубы и прочее. Этот старший почти не работал и все наглее командовал мной, чего не делал в первые дни. Огрызаться означало потерять все, да и силы им не равняться с ним. На четвертый день я узнал, что некоторые шпаны его родственники, и он на них особо не орал. Терпение мне не занимать, и я, скрипя зубами как от злости, так и от пыли во рту, смиренно работал, подбадриваемый мыслями о том, как принесу домой деньги и обрадую всех. Раньше я не мог открыто принести деньги, хотя иногда и приносил какую-нибудь мелочь. Наконец настал день оплаты, и я счастливый, иду уже не работать, а получать деньги, гадая, сколько же мне дадут. Оказывается, человек долго может жить на деньги, которых ждет. Подхожу к заветным дверям, на которые мне вчера указали, сказали, что это контора, там и выдают деньги всем, кто здесь работал. Вдоль высокой и бесконечно длинной каменной стены напротив вокзала за путями кроме этих дверей были еще одни. Но те, судя по зарослям у входа, никогда не открывались с тех пор, как их повесили. Те же двери, где должны были выдавать деньги, были на замке. хотя условленное время давно настало. Над дверями привычная советская шаблонная надпись, с которой с трудом прочитывались слова «Сев, Кав, Жел, Дор» еще что-то, что уже никакая экспертиза не расшифрует. Еще издали меня взволновало то, что никто там не стоит в ожидании зарплаты, как и себе представлял. Истинно сказано, что надежда умирает последней. Ждал я долго, упорно, И наивно. Когда устал ждать и было понятно, что меня облапошили, я ушел. Но надежда на чудо меня не покидала, и я возвращался вновь и вновь посмотреть на эти двери. Меня беспокоило то, что, надеясь на заработок, я занял денег, и их у меня уже нет. Значит, в любом случае, мне не избежать очередного угона. Как мне этого не хотелось!» Нечего делать. Угнал велосипед. Продал. Мне еще пять рублей осталось после раздачи долгов, на которые я прошиковал в школьном буфете, угощая направо и налево всех, у кого просил когда-то отломить или откусить. Но не мог я забыть обиду. Иногда ходил на вокзал в надежде встретить кого-нибудь из той шпаны. Там иногда грузили вагоны, но совсем другие люди и гораздо старше. Те двери все-таки однажды я застал открытыми. Уже заснувшая надежда вздрогнула и проснулась. Подойдя к двери, я еще раз понял в своей жизни, что мир не такой розовый, каким я его вижу. Там были люди с равнодушными лицами. Они даже не понимали, о чем я им говорю. Переглянувшись между собой, выдворили меня в полной уверенности, что к ним забрел сумасшедший. Указали на вокзал, там, мол, поинтересуйся, может, кто тебе и заплатит. Но я и не пошел, и дальше корчить из себя идиота. Мне этого хватило, чтоб сильно разозлиться и твердо решить. Буду таким, каким мне судьбою надлежит быть. А быть мне, на роду написано, вором. Сама жизнь мне шепчет на ухо, иди и воруй, и не морочь себе и другим голову. Нет у тебя другого пути. И я пошел. той самой шайке, которой славился изверг на весь Дагестан. Это был своего рода клан с иерархическими порядками внутри. Разделение шло на три группы – шпана, средняк и взросляк. Чем выше по иерархической лестнице, тем количество членов в группе меньше. Роль каждой ступени ясна до предела. Шпана всегда впереди, как штрафная рота на войне. Их часто ловят, сажают в малолетки – Правда, им общаковские деньги иногда помогают, но это так туманно для этой категории, так как они вроде пешек. Чтобы перейти в группу середняков, нужно хотя бы раз отсидеть или посидеть и никого не выдать. Даже взять на себя какое-то во имя спасения остальных. Ну а взросляк – это уже отпетые, имеющие опыт в воровских делах. Их почти никогда не видит шпана. С ними нет у них связи. Середняк промышляет не то на железной дороге, не то какими-то наркотиками и угнанными машинами, как я слышал, А взросляки – это типа воры в законе. Им платят сборы, они решают, кого вытащить на деньги общака, кого наказать и так далее. В общем, своего рода нарксуп. Шпана – это пушечное мясо. Больше всех рискуют, меньше всех знают. Многих я знал по школе и вообще по городу. Розвище многих, помню до сих пор, цыпа, холера, косой, джага, нищий, бродяга, хромой, бахадур, шейх. В дальнейшем многие из них отсидели не по одному сроку и перешли в середняк. Мой старший брат именно здесь, в шпане, получил боевое крещение и ушел на год в малолетку. Здесь принимают любого, если нет страха, есть дух и готов действовать. На очереди был я. Двух братьев из этой шайки я знал очень хорошо, так как один из них был моим одноклассником, а второй одноклассником моей сестры Зухры. Они сидели за одной партой. Зухра с удивлением рассказывала мне, как она видела у него книгу «Родная литература», на каждой странице которой были купюры по 10 рублей. Разом у него могло быть столько денег, сколько наша мама получала за полгода работы в двух школах. И это в то время, когда мы с ухрой по утрам, когда еще темно и все спят, уже работаем с метлой и совком в руках. Правда, в шайку я особо не спешил. Там как поставлено. Я знал от брата и других, что войдя, ты теряешь выход. Редко кому удавалось выйти из игры без проблем с их стороны. Попал я к ним просто по инерции. Все обстоятельства вокруг меня сложились так, что иначе не могло и быть. Когда сразу все навалилось, и на погрузки обманули, и дома неладно, и злой на весь белый свет, и сестра накануне рассказала про деньги, которые у них вводятся, и сам голодный, расшиваясь по городу в поисках, где что украсть. В то время я забрел в кафе, где всегда удавалось что-то украсть вкусного у тети Гали, которая работала там с незапамятных времен. Это наша местная еврейка. Она всегда улыбалась, обнажая ей свой единственный незолотой зуб, неизвестно как уцелевший от позолочения. Вообще тетка хорошая. Я ей иногда помогал укладывать ящики, за что был угощаем ею лимонадом с булкой. На этот раз работы не было. И я думал, украду-ка я что-нибудь у нее. Народу много, под шумок. Но в этот момент ворвалась эта разнозданная шайка и не церемония с очередью, Стали заказывать еду и шумно сдвигать столы. Они словно вдохнули жизнь в будни неприметного кафе. Двое из них, особенно нагло, без очереди, стали заказывать без разбора все, что видели на витрине. Это явно указывало на то, что с деньгами они на «ты», и счета им деньгам особо не ведут. На фоне их я был мелким, одиноким и ничтожным воришкой. «А может, именно так и надо жить?» – подумал я. «Может, честность, справедливость, жалость, сочувствие и прочее – это все выдумки какого-нибудь ненормального? Ведь жизнь реальная показывает, что тот, кто жесток, бесчестен, силен и имеет большой запас наглости, тот живет хорошо». Тот же, кто пытается работать честно, так и остается честным работягой, с беспросветным будущим и бесславным прошлым. А о тех, кто имеет деньги, силу, наглость и все сопутствующие им качества, о них все говорят, их почитают, боятся, льстят и хоть лицемерно, но уважают. Возьмем, к примеру, наш маленький городок. Кого все знают, о ком все говорят? Не о художнике и музыканте Али Паше. Не о его таланте, не о талантливейшем гитаристе Рапи, но все говорят о криминальных авторитетах, которые отгрохали себе дома, которые дерзко стреляются на разборках. О каком-то Сергее, который убил ни одного человека и сел за это только не в тюрьму, а высокое кресло в Порт-Петровске. Разве будут говорить, например, о честном работнике Горсети Акаеве окае который трудится там вот уже 40 лет. Вот какие вопросы задавал цыпленок, смотря на висевший над инкубатором герб с изображением орла. И что же остается пацанам, как не равняться на тех, о ком говорят, кем восхищается только потому, что у него дворец, что у него дорогая машина. Кругом ценится только богатство, независимо от того, каким путем оно приобретено. Если у тебя нет денег, Какими бы ты ни обладал талантами, каким бы ты ни был человеком, ты ничто, вот в этих ценностях и растут ребята. Они прекрасно понимают внутренним чутьем, что в этом мире хорошо помнят лишь сильный ураган, принесший страшное бедствие людям, но не прекрасную солнечную погоду, позволившую им купаться на море и загорать под лучами. И ничего удивительного, что эта шайка живет, Беспощадно воруя, не щадя никого, потому что жестокость везде в авторитете. А доброта и простота воспринимаются как слабость характера. Хоть это и есть великодушие, что значит великая душа. Я думал, может мир делится на два типа людей, хищников и травоядных? Может быть тщетны все мои старания щипать траву, поскольку родился хищником? Мои мысли прервало дружеское похлопывание по спине в сопровождении неотъемлемого прозвища «артист». Мой одноклассник из этой шайки с приподнятым настроением стал расспрашивать меня о школе. Он там иногда появляется, но все реже и реже. Раньше он только пропускал уроки, а теперь, когда знает, что его не переведут в следующий класс, вовсе забросил. Стал меня насильно тянуть за стол. Остальные тоже зашумили, обижаясь, что если не уважу стол, ведь я был родным братом Хабиба, который поднялся из них. Вот опять нестыковка. Они считают, что поднялся, а мне кажется, наоборот, опустился. Разве можно считать подъемом то, что он сидит сейчас в тюрьме? Вот вам яркий пример подмены ценностей. Присел. Ничего». Понравилось, весело. Давно так себя не чувствовал. Накрыли стол так, что не съесть и половины. Тетя Галя довольна, ведь они ей за раз недельный план дают. А еще уходят, не тронувший половины из того, что заказали. Она, пожалуй, заново может продать то, что осталось нетронутым. Одноклассник с лицом, напоминающим собаку бойцовской породы, стал интересоваться, чем я занимаюсь. Знал, впрочем, как и многие из них, моего брата, и справлялся о нем. Звал к себе в компанию, если что. Вел в курс дела, что и как у них. Да простит меня читатель. Но выражусь, не меняя его слов. Общак богатый. Менты есть свои, перекрывают где надо. А про себя я подумал. Почему же тогда брат мой там, в малолетке, а не с ними, если это так надежно? Нет, это не мое. Пока он говорил Со мной, рассказывая о преимуществах такой жизни, во мне жестоко боролись противоречивые чувства. И тем жестче была схватка, что мне прямо сейчас немедленно нужно было решиться на «да» или «нет». Думать было некогда, и я к концу застолья дал согласие. Решил окунуться, но не с головы. Голову решил пока не мочить. Сказал им, «Я только попробую, но не обещаю ничего на дальнейшее». Там видно будет. А у самого в голове такое творится. Что я делаю? С кем собираюсь связаться? Куда я сейчас вляпаюсь? С чем это кончится? А как же школа? Когда все разошлись, я задержался. И уходя, взял с собой целую колбасу и что-то еще со стола. Завернул в добычу надежных пакет и спрятал, чтобы ни собаки не достали, ни вороны. Сейчас, вспоминая это, удивляюсь. Как в нас еще сохранился звериный инстинкт. Наверняка любой наблюдал, как собака, наевшись, закапывает остаток про запас. Именно это я сделал тогда неосознанно, автоматически. Только вот себе самому я оказался гиеной, которая ворует чужую добычу. Брат мой этого не сделал. Он предпочитал сам добывать себе пищу, поэтому и находился в клетке. А я хоть и как гиена, но на воле. На второй день я встретился с ними, и, к моему удивлению, от меня ничего не требовалось. Просто находиться с ними рядом. Есть, пить, курить. Естественно, я был единственным, кто не пил и не курил. В этот день ничего и не надо было делать. Только спустя годы я догадался, что это была тактика, позволяющая не отпугнуть новичка. Я быстро вписался в компанию за счет юмора. Теперь в ряду таких прозвищ, как Бахадур, Джага, Ципа, Холера и прочее, появился артист. В шайке нет ничего своего личного. Все общее. Деньги есть, но общие. Они могут находиться в кармане любого, а могут быть распределены по карманам. Но если есть, то не есть. Неважно у кого. Мне это нравилось. Это делало ребят сплоченней. Ничего не вздумаю таить. Это называется крысятничеством. что не прощается никогда. Конечно, они нахватались этих правил от тех, кто возвращался с малолеток. На второй день меня взяли на стажировку на автостанцию. Я находился вплотную с карманником, прикрывая ее. В случае необходимости он передаст добычу мне, и я смываюсь. не там всегда хватает. Все приезжающие и уезжающие из соседних районов и сел вечно создавали у кассы большое скопище кричащих, толкающих друг друга, лезущих через головы, протягивающих в маленькое полукруглое отверстие кассы деньги, что создавало благоприятные условия ворам. У отъезжающих автобусов также толкаются, борясь за место хотя бы стоячие. О, сколько из них обнаружили потери уже в пути, а то уже и дома. В свободное время была теория. Учили, как работать пальцами. Были и практические занятия. Это когда незаметно вынимали друг у друга. Деньги все равно общие, и можно было тренироваться на ком угодно, когда тот увлечен разговором или какой-нибудь игрой. Это не возбранялось. Щипали на глазах у милиционера, который специально находился неподалеку. Если жертва поймала кого-то за руку, то чтобы много шума не поднимать, милиционер тут как тут. уводит пойманного со строгим и угрожающим видом. Глядя на это со стороны, неискушенному человеку и в голову не придет, что через три минуты этот милиционер его отпустит, так как он получает свою долю в конце дня. Потерпевшему, которому вернули его деньги, уже ни до кого нет дела. Ему бы уехать к себе в село. Задержанный отпускался, но прежде нужно было пройти с милиционером до ближайшего угла. В этот день отпущенный не должен появляться здесь. Это условие милиционера. Уже несколько дней я был замешан в этом грязном занятии, и мне это опротивило. Больше всего удручало состояние вечного страха. Еще меня мучила жалость, когда я видел со стороны, как жертва, обнаружив потерю, либо плакала, либо носилась, как угорелая, не зная, что делать. Никогда не забуду, Несчастную женщину, беспомощное выражение ее лица, ее горе, когда я, удачно стащив кошелек, наблюдал за ней со стороны. Мне хотелось вернуть ей украденное, но тогда я совершил бы неслыханное преступление по отношению к своим. Чего только не лезло в этот момент в голову. Я думал, что, может быть, она работает где-нибудь уборщицей и приехала купить детям необходимое. Понимал, что и она ведь чья-то мать, и что, судя по горю на ее лице, для нее это действительно беда. Неужели у них нет никакой жалости, думал я, когда они, равнодушно смеясь, показывали друг другу со стороны своих потерпевших, мечущихся в панике, обнаружив потерю. И сам же отвечал. Нет, они хищники. И это естественное устройство природы. Когда было такое, чтобы волк, пробравшись в катаре овец, Пожалел бедняжек и ушел голодным. Цитата. «Мошенничество в большом размере всегда воздушает мошенника. А чужой карман постыдно. Утаить миллион дерзко, но похитить корону – дело бесконечно великое. Стыд становится тем меньше, чем больше бывает порог». Шиллер. Поскольку я пока еще никому ничего не должен, решил незаметно постепенно от них оторваться, даже не заявляя официально об этом, не разрушая мосты. Стал приходить через день, ссылаясь на проблемы дома, потом и вовсе перестал появляться и избегал встреч с ними. Я понимал, что когда кольцо вокруг шеи сжимается, то можно впасть в состояние эйфории и не заметить, как оно усыпляет медленно и бесповоротно. Может ли это продолжаться вечно, задавал я сам себе вопрос. При этом я старался, чтобы дома никто об этом не догадывался. И, слава богу, все обошлось хорошо. Только вот как поет в одной из песен Билли Токарев, привычки вора удивительно сильны. Я это ощутил на себе. Трудно, очень трудно избавиться от них. Глаза уже сами находили, где и что не так лежит. Мои мечты всегда были связаны с путешествиями по миру. Однажды я увидел фильм «Табор уходит в небо". Вы не представляете, что произошло со мной. Я обезумела от желания жить именно такой жизнью. Не пропустил ни один сеанс этого фильма, любыми путями пролазил в кинотеатр и знал наизусть каждое слово героев, каждое действие. Я просто бредил такой жизнью, стал интересоваться, искать свою мечту, добиваться ее. И вот законы вселенной пошли мне навстречу. За городом в это время как раз остановился цыганский табор. С той минуты, как я об этом узнал, не было для меня на этой земле ничего более важного, чем бежать туда. Истали я заметил дым костров, потом лошадей, а потом уже и весь табор. Я остановился и долго наблюдал за всем происходящим. Все, что я видел сейчас, казалось продолжением фильма. Костры горят, дети бегают, кузнецы что-то куют, громко переговариваясь, а потом идут на базар продавать свои изделия. Женщины в длинных цветных платьях что-то стряпают прямо у костра, телеги стоят полукругом, накрытые брезентом, палатки на земле, вещи валяются кругом. А какой запах от костров и от того, что на них готовилось! Вдали за табором простирается багровый горизонт с контурами далеких гор, а с бескрайних просторов моря дует легкий ветерок и расстилает все эти запахи над землей. Я смотрел на все это, и мне так захотелось именно такой жизни, что не мог удержаться. Стал искать возможность подружиться с загонятами. Подружился. Это для меня не было трудностью. Теперь я каждый день после выполнения всех своих домашних обязательств и при любой свободной минуте приходил сюда и всячески помогал достать в городе что-нибудь необходимое для табора. Поскольку для меня изберг был знаком, как свои пять пальцев, то я вмиг мог подсказать, где что и как, а иногда и где что не так лежит. Авторитет цыган в моих глазах после фильма так вырос, что сбегать в любой конец городка по заданию кого-либо из старших для меня было честью. Меня быстро приняли в свой круг, и я усердно изучал цыганский язык, их законы и обычаи, наблюдал, что и как делается в таборе по их своеобразным законам. А еще меня оттянуло в табор то обстоятельство, что с каждым днем мне все больше и больше нравилась девочка Рита, с братом которой я больше всего дружил. Ее глаза, красиво очерченные брови и безумно обаятельная улыбка сводили меня с ума. Я не на шутку влюбился в нее и все время старался находиться рядом, безумно хотел видеть ее всегда, радоваться и шутить, чтобы и она смеялась. Нужно было скрывать свои чувства, их здесь нельзя было проявлять. Я старался делать вид, что она для меня такая же, как и остальные ребята в таборе. Но каждый раз, когда я приходил в табор, Моя душа, мое сердце и мои глаза невольно искали прежде всего ее. Несколько раз довелось ночевать в табре, и мне так понравилось, особенно когда отмечали день рождения Гоши, нашего старшего товарища. Ему в ту ночь подарили скакуна. И один незнакомый цыган так красиво пел романсы под гитару. Я не мог избавиться от безумного желания кочевать с ними. Дороги манили меня всегда с самого детства. Прошло более месяца, когда табор стал собираться в путь. Я не знал, что мне делать. Сидел, подолгу взвешивая за и против, ведь это такой серьезный шаг. Что меня ждет впереди, если решу уехать с ними? Кем и где я буду? В лучшем случае стану бароном. Но ведь далеко не каждый цыган становится им. Тем более я не рожден цыганом. А значит, если даже и стану им, я не буду настоящим. И это только в лучшем случае». «А сколько цыган сидят в тюрьмах? Ведь в этом таборе было бы в три раза больше народу, если выпустить всех их родственников из тюрем. Нет, я вижу себя у белого рояля в белом костюме, а здесь мне это не светит. А как же Рита? Неужели я ее больше никогда не увижу? Неужели она так и не узнает, как я ее люблю?» и что здесь я в большей степени ради того, чтобы видеть ее. Но чего мне стоило удержаться в тот день, когда уже ставшие мне друзьями цыганята собирали вещи, готовясь в путь? Даже по привычке они уже обращались ко мне на цыганском, когда мы собирали скарп в телеге. От этого еще больше защемило сердце. В этот день меня раздирали на кусочки противоположные чувства, и хотелось уехать с табором кочевать по белому свету, А с другой стороны, все это очень пугало. Ведь нужно было навсегда порвать с привычной жизнью, со школой, с домом. И я испугался. Провожая табор, я забылся и не заметил, как уже был далеко за городом. И когда спохватился и понял, что пора расставаться, мне стало еще страшнее от того, что теперь совсем опустеет моя жизнь без них. Я не мог представить, что некуда будет с утра бежать, не будет Риты, Гриша брат Риты подарил мне настоящий, широкий цыганский ремень, который так мне нравился. Попрощавшись со всеми, я остался стоять один у дороги, и мне оставалось лишь утирать слезы, видя, как табор медленно поднимался в гору и действительно уходил в небо. А ничего не подозревающая Рита искренне махала мне своей красивой ручкой, накинув цветастые плеты, свесив ноги стелегий. ведь потери у нас с ней были разные. Она теряла лишь веселого мальчика, с которым просто было интересно играть, бегать. А я терял что-то для меня очень дорогое, никем незаменимое и уже ставшее каким-то родным существо. После отъезда табора я не раз приходил на то место, разжигал костер, чтобы хоть как-то приблизиться к тем ощущениям и сидел, мечтая когда-нибудь увидеть Риту. Теперь мне казалось, что повторить прошлое Я бы ни за что не остался, чего бы мне это не стоило. Жили мы в это время прямо напротив моей школы, а через несколько тому был наш единственный в мире Даргинский театр. Сколько раз я перемахивал через высокий каменный забор, чтобы попасть внутрь без билета? Сколько раз попадался? Даже получилось так, что если я с кем-то попадался, то меня оставляли, как само собой разумеющиеся, а других выдворяли за уши. уже знали в лицо и считали своим. Ведь я знал столько ходов, столько вариантов просочиться в театр, что уследить было практически невозможно. А иногда меня пропускал дяденька, знавший моего отца. Он был в театре кем-то вроде заведующего хозяйством. Когда я сидел в театре и смотрел, как играют актеры, как им аплодирует зал, как ими восторгаются, то у меня появлялось острое желание стать артистом. Мне они казались совершенно неземными существами, живущими в ином мире. Ведь они действительно были теми, кого играли. Они переживали именно ту жизнь, которая была на сцене. Между нами, зрителями и именно сцене была, как мне казалось, великая пропасть. Как же можно преодолеть эту пропасть, думалось мне. Тогда я начинал понимать, что именно такой же, как у этих актеров, я представляю свою жизнь в будущем светлой, интересной. Насыщенный, удивительный, необычный, творческой и, самое главное, честный. Радость от спектакля была тем больше, что пробраться сюда было тяжело. Думаю, что я получал намного больше удовольствия от спектакля, чем те, кто прошел законно по билетам через парадный вход. После театра я бродил по улице мечтал о том, как стану артистом. Видел, как вхожу в театр в качестве актера через парадный вход. Все меня видят, но никто меня не ловит, не выдворяет, за уши, а наоборот, вежливо здоровается, уважительно провожает взглядом. Несколько раз я садился в ненужный мне городской автобус, когда видел на остановке кого-нибудь из актеров Даргинского театра, только бы проехаться рядом с ним и внимательно разглядеть его, попробовать подражать его манерам, поведению, его речи. Но, как обычно, в самый интересный момент Появлялась кондукторша и приходилось выпрыгивать из автобуса. Когда не удавалось попасть в театр, то после спектакля я ждал, пока выйдут артисты. Шел за ними на расстоянии и смотрел след с завистью. Иногда специально проходил мимо, чтобы лично поздороваться. Однажды в Калмыкии увидел в кинотеатре художественный фильм «Снежная свадьба». Я был очень удивлен, что там играл актер из нашего театра Рупат Чараков. Потом, когда видел его в городе, опять ехал в автобусе, чтобы рядом с ним постоять и, если посчастливиться, поздороваться. Так зарождалось во мне желание стать артистом, ведь у меня уже было прозвище «Артист». Меня удивляло то, как же были близки столь различные образы жизни. Стоило пройтись немного, всего лишь двадцать минут от театра и попасть в шайку карманников и воров, у которых на уме одно — где бы и кого ограбить. А совсем недалеко. Театр, искусство. Люди с совершенно иными творческими планами и помыслами. Тут я подумал, не мне ли выбирать, кто, как не я, должен решить для себя, что выбрать из этого. И так позади семь попыток найти что-то свое. Точнее, семь направлений, по которым я прошелся, и все оказались не моими, попрошайничать, собирать бутылки, воровать в одиночку, работать грузчиком, стать милиционером, податься в шайку воров, бродить по миру с табором. Ни одно из них в полной мере не отражало моих представлений о будущем. Видя, как врачи и болеют, и курят, и пьют, видя, как милиционеры себя ведут, Видя, какие несчастные учителя учат меня жить счастливо, видя, как родители, не будучи счастливы, диктуют свои нравы и взгляды, видя, как верующие с матом на устах, оружием в руках и ненавистью в глазах и многое другое, ушел от общества совсем, не желая связывать себя ни с такой учебой, ни с такой политикой, ни с такой медициной, ни с такой религией и ни с таким фальшивым обществом. Находясь в столь несовершенной стадии развития, оно не способно мне дать ничего из того, что я хочу от жизни. С этих самых пор я сам по себе. Ни тренеров, ни учителей, ни образования. Ничего мне от этого социума не надо. А чтобы быть независимым от внешнего, мне придется работать Над внутренним. Только работая над собой, можно все получить извне. И пусть восхищаются ворами и бандитами, а не искусствами творческими людьми, меня мало волнует, что в их голове. Ведь не им испытывать то прекрасное состояние души, когда ты творишь, со творяешь. Главное быть в ладу с Творцом, а не с этими существами, которые не соблюдает и десятой доли его предписаний. И тогда я твердо решил стану артистом. Продолжение следует.